Глава 7. Прогноз по радио обещал ухудшение погодных условий. Когда сирена прибыла на место, уже сгущались тяжелые тучи, испускался вечер, приземистая хижина посреди леса вдалеке от города. Найти ее не составило труда. Днем сирена заметила у входа в бар на окраине Виона небольшую компанию ребят, гонявших на кроссовых мотоциклах. Она с первого взгляда поняла, что они местные. Достаточно было протянуть несколько купюр, чтобы увидеть, как глаза у них заблестели. Так она узнала, что пресловутый пироман — уголовник-рецидивист. Ребята говорили о нем с насмешкой. По их словам выходило, что он чокнутый, от которого все держались подальше. Они понятия не имели, что с ним стало, поскольку он не часто показывался в округе. Однако Сирена все же решила разузнать, где он живет. Сейчас, сидя во внедорожнике, припаркованном в сотни метров от хижины. Она разглядывала последнее жилище этого человека. Она задавалась вопросом, проверили ли Гассер и его подчиненные алиби, пиромана, годом ранее. Как правило, если где-то разгорался пожар, полицейские еще до того, как устанавливать имел ли место поджог, должны были удостовериться, что поблизости не находились лица, ранее судимые за подобные преступления. Сирена отметила, что в окнах хижина не горит свет. Конечно, это вовсе не доказывало, что внутри никого нет, Разумнее было бы вернуться днем и в более ясную погоду. Но она уже на месте, и к тому же у нее была еще одна причина задержаться. Из черепичной крыши торчал дымоход, но дыма пока что не было. Сирена серьезно задумалась над этой деталью. В такой холодный вечер, когда на улице дул ветер и падал снег, незажженный камин или печь могли означать только одно, а именно, что в хижине нет ни души. Ей хотелось войти и осмотреться. Но что, если она ошибается? Сирена не могла забыть взгляд мужчины с фотографией в кабинете Гассера. «Такой взгляд бывает только у садистов и психопатов. Приближаться к подобным людям опасно, они абсолютно равнодушны к чужой боли и даже как будто получают мрачное удовольствие в виде страданий себе подобных. Его здесь нет», — твердила себе Сирена. «Иначе, не имея возможности согреться в такую ночь, он наверняка замерз бы насмерть». Сирене предстояло принять решение — Либо завести машину и уехать, забыв о том, что она вообще сюда приезжала, либо сделать еще один шаг туда, откуда не могло быть возврата. Перед ней расстилалась дорога, полная неизвестностей. Сирена не знала, куда она приедет. Но пути назад оттуда не было. Она никогда бы не подумала, что судьба заведет ее в подобное место. Город в облаках, ее естественная среда обитания, роскошь и красота, к которым она привыкла, остались вдали, на расстоянии световых лет. Возможно, ей впрямь следовало отступиться и вернуться туда, где она так хорошо прижилась. Но было еще одно обстоятельство, которому она не могла пренебречь. После года безысходного горя Сирена впервые почувствовала, что может что-то сделать. Ей больше не нужно было просто пассивно переживать утрату. Ей представился шанс хотя бы разобраться в том, что произошло с ее дочерью. Это была несправедливость а нечто иное. Никогда еще она не чувствовала, что так близка с Авророй. Эта мысль заставила ее открыть дверцу внедорожника и спустить на землю ботинок, который провалился в глубокий снег. Навалило уже несколько сантиметров. С трудом, шаг за шагом, сирена направилась к заброшенной хижине.